20. Не бойся неизвестности. Запомни раз и навсегда: нет ничего невозможного. Всё, что сегодня кажется тебе невероятным, может стать реальностью уже завтра. Привычные вещи, вроде беспроводного интернета на борту самолёта, всего несколько лет назад были чем-то из области научной фантастики. В начале 21 века российский художник Александр Сергеев написал небольшую картину очень точно отображающую суть эволюции. Школьный урок проводит электрическая лампочка, которая рассказывает компьютерам о свечках. Это и есть наш мир. Он порой меняется быстрее, чем мы успеваем к нему приспособиться. Неизвестность это океан возможностей, который можно переплыть только если потерять из виду берег. Татьяна Лебедева всю жизнь соревновалась в тройном прыжке. Никому не могло даже в голову прийти, что на летней олимпиаде 2004 года в Афинах она возьмёт золото в другой дисциплине. Всего за несколько месяцев до игр спортсменка выиграла в прыжке в длину на чемпионате мира в Будапеште, а затем Лебедева удивила всех, взяв олимпийское золото. И это в виде спорта, которым никогда специально не занималась. Не бойся смотреть вперёд. Твоё будущее именно там. YouTube появился лишь в 2004-м, а Twitter на два года позже. Однако даже за столь короткий срок миллионы людей сделали себе карьеру на видеоблогах и соцсетях. Netflix изначально занимался прокатом дисков, но быстро адаптировался к новым реалиям и захватил мир потоковым видео в 2010-е. Жизнь круто изменилась за считанные годы. Еще 10 лет назад американский футбол мало кого интересовал в Германии. В стране даже не было профессиональных лиг. Тем удивительнее, что в 2015 году одна компания решила показывать все матчи NFL, что принесло ей небывалый успех. Аудитория выросла в два раза, а обзорная передача Run Football была признана лучшей в спортивной категории на немецком телевидении. Похожая ситуация и с популярностью NBA в Китае. Всего за несколько лет грамотный маркетинг позволил сделать некогда непонятную игру великанов Невероятно успешны в поднебесной. Что бы ни случилось, ты всегда должен оставаться самим собой. В бизнесе есть понятие уникальное торговое предложение, то, что отличает тебя от других. Это базовая вещь, о которой многие забывают. Порой откроешь инстаграм человека, а потом встретишь его в жизни, и он совсем другой, будто хочет быть на кого-то похожим, и скрыт свою индивидуальность за фанерой чужого образа. Люди будто боятся собственной непохожести. Хотя именно в этом и заключается главное преимущество каждого. Будь собой, и у тебя не будет конкурентов. Никто не знает, что случится завтра, но разве это когда-нибудь останавливало человека? Вся наша история это перечень фактов о движении вперёд, невзирая на гнетущую неизвестность. Давление это важная составляющая успеха. Эволюция в спорте видна как на ладони. Трёхочковую линию ввели в НБА лишь в 1979 году как эксперимент. Долгие годы тренеры делали упор на броски из двухочковой зоны. Но в сегодняшней лиге фокус заметно сместился, ведь выросли целые поколения игроков, с детства оттачивавших навык бросков с дальней дистанции. Нынешняя НХЛ поразительно отличается от тех времён, когда русская пятёрка выигрывала кубки с "Стэнли" с Детройтом. Изменения в правилах распахнули двери лиги для тех, кого раньше считали непригодными. Если раньше негабаритные Мартин Сен-Луи и Тео Флёри были исключениями, бросавшимися в глаза, то в финал 2017 года вышли Питтсбург и Нэшвилл, а в их составе третьи игроков были ростом 180 см и ниже. 2 года спустя Никита Кучеров, 180 см, стал лучшим бомбардиром лиги, набрав ошеломляющие 128 очков. Мы всегда летим головой вперёд в неизвестное. Никто не может этого изменить. Вопрос в том, как ты будешь действовать. Позволишь ли страху сковать свои действия или заменишь его любопытством? Пусть лишь твоя храбрость знает, что тебе страшно. Как перестать бояться? Сними розовые очки. Приминие избежность неудач. На вершину ведёт лестница, где каждая ступенька это возможность, каждый промах это шанс стать лучше. Во время золотой лихорадки в Калифорнии маленького китайца по имени Джон Джон считали идиотом. Над ним смеялся весь штат. Он стирал одежду золотоискателей и не брал за это ни цента. Народ валом валил в его прачечную, а маленький трудолюбивый китаец не отказывал никому. За несколько месяцев работы Джон Джон намыл столько золотой пыли из карманов и склада кодежды золотоискателей, что этого золота хватило ему на всю жизнь. Изобретай и рискуй, если хочешь стать по-настоящему успешным. Мир знает Вячеслава Фетисова не потому, что он каждый раз механически выбрасывал шайбу из зоны, а потому, что он постоянно брал на себя риск, пытаясь обострить игру. Главный враг мечты вовсе не ошибки, а сомнение. Новое рождается в мире с умопомрачительной скоростью, и всё потому, что люди верят в себя и свои идеи. Прямо сейчас кто-то, уступающий тебе в квалификации, занимается тем, о чём ты мечтаешь, просто потому, что однажды не побоялся сделать шаг в неизвестность. Кто-то изобрёл новый музыкальный жанр, другой новый тип двигателя, третий футбольный финт. Каждый из них был готов попробовать что-то новое и потерпел ряд неудач. прежде чем получить конечный продукт. Однажды ты проснёшься, и у тебя уже не будет времени на всё то, чем ты хотел заниматься. Поэтому займись этим сегодня. Цитата великих. Всегда выбирайте самый трудный путь. На нём вы не встретите конкурентов. Шарль де Голль.